Глава 24 Зинаида Борисовна вздернула подбородок. «Любой честный человек на моем месте поступил бы так же». Я молча смотрела на тетку. «Почему она полагает, что имеет право вершить суд? Эта работа парторгом сделала Рудневу такой? Ну да, в советские годы некоторые бабы бегали к руководству своего предприятия и жаловались на родственников, в основном умоляли образумить мужей, алкоголиков или бабников». Но Лиза, судя по рассказу Зинаиды, никогда к ней не приходила, не просила навести порядок в ее семье. Какого же черта Руднева стала активничать? Она понимает, что тоже ответственна за произошедшее с Елизаветой. Не знаю, избил ли Максим Антонович свою жену или Лиза покалечилась сама, но если мэр и применил к супруге насилие, то вполне вероятно он потерял голову от злости. Только не подумайте, что я оправдываю мужчину, распускающего руки, но будем объективны. Иногда женщина ведет себя так, что даже святой взбесится». Зинаида Борисовна сообщила Елизавете про любовницу Буркина. Законная жена налетела на супруга, устроила истерику, закатила образцовый скандал. Максим потерял самообладание, ударил Лизу или толкнул ее, а та упала. Некрасивая, мерзкая история, характеризующая Буркина отнюдь не с лучшей стороны, но то поднес к фитилю спичку. Кто с упорством, достойным лучшего применения, пытался разбить семейную пару? Ну да, заводить любовницу нехорошо, но только постороннему человеку не следует вбивать клин между супругами. На беду встречаются люди, которые, прикрываясь фразой Не могу скрывать горькую правду, она лучше сладкой лжи, рушат чужое счастье. Роднева приподняла брови и вдруг сухо произнесла. «Лиза моя дочь». «Дочь?» — изумилась я. «Родная?» «Да уж неприемная», — вздохнула Зинаида. «Мужик ей дороже матери был. Отрезала меня, как засохшую корку сыра». «Значит, Катя ваша внучка», — пробормотала я. Руднева подперла кулаком подбородок. «Ну, она со мной не общается. Небось, дорогой папочка наговорил, дочурке много хорошего о бабушке». «Катерина не знает правды про сумасшедший дом, до сих пор считает, что мать бросила ее». «И вы не сообщили внучке о том, что узнали?» С недоверием спросила я. «Живете в одном не очень большом городе, легко можете подстеречь Екатерину на улице или в магазине». Зинаида Борисовна встала, прошлась по кухне и отвернулась к окну. «Год назад Лиза умерла. Я давно похоронила свою дочь». Понимала, что существует лишь ее тело, душа же давно скончалась. Но когда узнала, что Елизавета на кладбище, приняла решение пообщаться с Катей. Я не стала ее, как то выразилась, подстерегать, у нее есть сотовый телефон, я просто позвонила внучке. У меня много знакомых, кое-кто до сих пор помогает по дружбе, и узнать номер Екатерины не составило проблемы. Она согласилась с вами встретиться? Не поверила я своим ушам. Зинаида Борисовна кивнула. «Да, я рассказала внучке правду о Буркине и о ее несчастной, фактически убитой им матери». Екатерина отреагировала на удивление спокойно и сказала следующее. «Папа давно, еще когда я училась в школе, предупредил, что бабка когда-нибудь пожелает побеседовать со мной. Я знаю черную правду о моей биологической матери. Она бросила меня, уехала с любовником и не вспоминала ни обо мне, ни о законном муже. Брак с моим папой... Мать не разорвала официально, но бумаги осталась его женой, поэтому, когда ее всю избитую привезли в московскую больницу, врачи, открыв паспорт и увидев штамп ЗАГСа, оповестили, как они думали, супруга о несчастье. Вместо того, чтобы ответить «это особо давно мне чужая», папа помчался в Москву и перевел мать на лечение в частную клинику. Там Елизавета и осталась до самой смерти. После того, как вашу дочь сбили, очевидно, ее покалечил в драке любовник. Она потеряла рассудок и никогда не стала нормальной. «Я простила мать, папа тоже отпустил ее с миром. Слава богу, он догадался оформить развод. Но с вами мы не хотим иметь ничего общего. И отец, и я знаем, какую роль вы, Зинаида Борисовна, сыграли в этой истории. Вы без причины ненавидели мужа своей дочери, пытались разрушить их брак, рекомендовали ей бросить моего отца. Как видите, вы ошиблись. Папа ныне богатый и уважаемый человек» окруженный верными друзьями, имеет любящую дочь. А вы остались в одиночестве. Каждому воздалось по заслугам. Прощайте». Отчитала меня, встала и ушла, не оглянувшись. «И вы не попытались остановить ее?» — вздохнула я. Руднева снова села к столу. «А смысл? Она зомбирована негодяем отцом, который, ловко перемешав правду с ложью, намухлевав с последовательностью событий, давно подал дочери блюда под названием «Мать-мерзавка». Екатерину воспитали в ненависти ко мне. Сломать такую установку невозможно, да, наверное, и не нужно. Катя считает родную бабушку чужим человеком, пусть так. Мне, честно говоря, Екатерина совсем не нравится. В ней возобладала генетика Буркина, а трудневых, похоже, ничего нет». Когда она вместе со своей губкомпанией в городе безобразничала, я от стыда сгорала и радовалась, что Лиза не видит, во что ее дочь превратилась. Сейчас девчонка вроде присмирела, но надолго ли? Черного кобеля не отмоешь до бела. Рано или поздно Катерина снова в разнос пойдет. Я с девицей дел иметь не хочу, пусть ее Господь накажет. А вот Максима Антоновича надо вывести на чистую воду. Я за ним давно приглядываю, собрала интересный материал. Зинаида Борисовна встала. «Пошли, покажу тебе обсерваторию». Я в полном недоумении двинулась за хозяйкой, а та порысила в прихожую, открыла дверцы одного из стенных шкафов и начала подниматься по узкой винтовой лестнице, оказавшейся внутри. Я весьма удивленная великолепной физической подготовкой Рудневой последовала за ней. Уже на первом повороте у меня закружилась голова, я остановилась, а пожилая дама без передышки преодолела все ступеньки конце концов и я, изо всех сил пытаясь справиться с тошнотой, очутилась в круглой комнате. «Давно увлекаюсь астрономией», — не моргнув глазом, соврала Руднева. «Люблю наблюдать за звездами». «Сколько у вас тут подзорных труб?» — воскликнула я. «Можно посмотреть в какую-нибудь?» «Пожалуйста, дорогуша», — милостиво разрешила Руднева. Я прильнула к окуляру. «Ну надо же, гостиница «Золотой дворец», Как на ладони отлично видно центральный вход. Чуть-чуть повернув прибор, я через незанавешенное окно холла разглядела Фёдора, который беседует с двумя приезжими, а еще левее находится окошко моего люкса. Я выпрямилась и посмотрела на Зинаиду Борисовну, а та, похоже, умеет читать чужие мысли, потому что кивнула и сказала. Меня проинформировали, что в город прибыла известная писательница, автор детективных романов Арина Виолова, Мол, хочет написать книгу, в которой главным действующим лицом станет Богданова. В интернете о тебе много разного. Я внимательно изучила все и поняла, что человек подобного склада никогда не удовлетворится материалом, полученным от Буркина и Ирины. Тебе захочется поговорить с разными людьми. Но как это сделать? Максим представил к тебе овчарку, верную Марту, то и не спускать с литераторши глаз, дабы Проныра не пообщалась с кем не надо. Со мной, например... И как поступит Тараканова, — подумала я. По логике характера ей следует прикинуться усталой, лишь спать в номере, а потом, когда преданная, но глупая Марта уйдет, переодеться, натянуть пари очки, вылезти в окно и отправиться одной бродить по берку того, что ты проделала. — Восхищена вашим умом и сообразительностью, — пробормотала я. — И давно вы увлекаетесь астрономией? — Достаточно времени, — ответила Руднева. Хорошая оптика — вещь дорогая, но у меня имеются кое-какие накопления. Вот я и решила, зачем держать деньги в чемодане. Рубль обесценивается, лучше я приобрету все необходимое для своего хобби. Изучать другие планеты так романтично. Иногда, когда поворачиваешь телескопы, в зону видимости попадают разные жители Беркутова. Случайно становишься свидетелем чьих-то действий. Но я не сплетница. Что приметила, о том молчу. Я подошла к другому оптическому прибору и присвеснула. Коттедж Максима Антоновича тоже как на ладони. При желании можно рассмотреть и особняк Сердюкова, и дом «Там в заборе у них есть незаметные калиточки», — деловито сообщила Зинаида Борисовна. «Можно в гости друг к другу, не выходя на улицу ходить. Очень удобно». «У вас в доме Буркина есть шпион», — воскликнула я. «Ну что ты», — поморщилась Зинаида Борисовна. «Тайным агентам платят, а мне на это денег жаль, да и ненадежные они выдать могут». «Нет, просто у меня есть друзья, которые, помня о всем хорошем, что я когда-то сделала для них или членов их семей, приходят в гости, делятся своими проблемами, рассказывают о трудностях». «Такой друг есть и в окружении Максима Антоновича, у Буркина совсем непростой характер, на него наемные сотрудники жалуются». Вот я и узнаю кое-что, суммирую информацию, подвожу итоги. Получается интересная картина. Я всегда была объективна и не стану отрицать, что он одарен. Так вот, Максим Антонович гениальный мошенник. Он смог обвести вокруг пальца не только жителей нашего города, но и большое количество людей по всей стране. Видела паломников. Ведь ни один из толпы не сомневается в способностях Богдановой. Знаешь, пока я вплотную не заинтересовалась художницей, мне и в голову не приходило, сколько в России дураков. Ирина исполняет роль, которую написал для нее Буркин, но, повторяю, он гениальный манипулятор. Как обычно поступают чиновники. Разворовывают государственные средства, набивают собственный карман, покупают себе дома, дачи, машины и, в конце концов, если не хотят делиться с другими, оказываются под следствием. «Или, будучи поумнее, отдают часть дохода разным людишкам, те прикрывают плохиша, и он спустя иное время мирно укатывает в Лондон, где пьет часть молоком и играет в гольф. В нашем мире есть две силы — деньги и информация. Впрочем, капитал могут и отнять, а вот если знаешь что-то про других, тогда тебя выпустят в Англию, несмотря на размеры украденных мешков с золотом». «Или убьют, — не выдержала я. Шантаж — очень опасное дело». Зинаида Борисовна усмехнулась. «Жизни лишаются глупцы. Умницы, здравствуют в благополучии. Давай не будем спорить на посторонние темы. Максим Антонович создал оригинальный способ обогащения. Хотя нет, он просто использовал чужой опыт. Провинциальные непромышленные города, в которые государство не желает вкладывать средства, всегда пытались найти некую изюминку, чтобы привлечь к себе туристов. Где люди, там и деньги». Хорошо, если в местечке развит народный промысел. Посуду или игрушки делают, платки расписывают, шали вяжут. Тогда и магазины открыть можно, и маленькую фабрику. А если население безрукое, да и безголовое в придачу? Можно удариться в медицину, объявить целебную воду из местного источника, грязь из речки, траву из леса. Но еще лучше, более обнаружится в вашем околотке знахарь, экстрасенс или гадалка, Вот тут налетят идиоты, которые верят в эти глупости. Те не к врачу лечиться спешат, а к колдунам направляются. Без толку говорить им, люди, возьмитесь за ум. Знаешь, что меня больше всего удивляет? Почему-то эти дураки с аппендицитом к бабкам не рулят, а ложатся на операцию в обычную больницу. Но вот если, не дай бог, что-то совсем серьезное, то слетаются стаями к такой, как Богданова. «Как назвать подобных кретинов? На язык просятся лишь нецензурные выражения». «Экстрасенс кое для кого последняя надежда», грустно сказала я. «Если официальная медицина от человека отказалась, отправила его домой умирать, куда податься несчастному? Вот он и идет к целителям. Меня удивляет не то, что люди едут в Беркутов и сутками простаивают во дворе, ожидая исполнялку от художницы, а то, что в Ротонде много благодарностей». В частности, от родителей детей, ставших здоровыми. Зинаида Борисовна из-под посмотрела на меня. «Ну я же, как попугай, утвержу тебе про гениальность Буркина. Мне потребовалось много времени, прежде чем я разобралась в этой афере. Сейчас расскажу историю в деталях, а ты пообещай, что напишешь книгу и назовешь всех мерзавцев по именам. Очень хочу ославить эту гоп-компанию. Пусть понервничают, когда поймут, вылезла их дерьмо наружу». «Произведение твое на полках не залежится, живо раскупят». «Так как, договорились?» «Да», да — мгновенно пообещала я. «Говорите». «Начну с Ирины», — кивнула Зинаида Борисовна.